Глава 17. Как вызвать к жизни эту высшую силу. Четверо мужчин сидели в раздевалке деревенского клуба после игры в гольф. Постепенно разговор с уточнением того, кто сколько набрал очков, перешел на обсуждение личных неурядиц и проблем. Один мужчина выглядел особенно удрученным. Другие его друзья, понимая в каком безрадостном состоянии духа он находится, организовали эту игру, чтобы отвлечь его от мысли о тяжелой ситуации. Они надеялись, что несколько часов игры в гольф принесут ему некоторое облегчение. И сейчас после игры, собравшись вокруг него, они давали ему всевозможные советы. Наконец один из мужчин поднялся, собираясь уходить. Он знал об этих проблемах, поскольку у него было полно своих, но на свои затруднения он нашел несколько жизненно важных ответов. Он постоял какое-то время в нерешительности, потом положил руку на плечо приятелю. "Джордж", сказал он, "надеюсь, ты не подумаешь, что я читаю тебе наставление". Поверь, я не собираюсь этого делать, но я бы хотел кое-что тебе предложить. Таким образом я справился со своими трудностями. Это действительно срабатывает, если пустить его в ход. А суть вот в чем. Почему бы тебе не вызвать к жизни высшую силу? Он ласково похлопал друга по спине и вышел из раздевалки. Остальные остались сидеть, размышляя над сказанным. Наконец тот, который находился в подавленном состоянии, задумчиво сказал: Я знаю, что он имел в виду, и знаю, где находится эта высшая сила. Я только хотел бы знать, как вызвать ее к жизни. Как раз это мне и нужно. Что ж, в свое время он узнал, как вызвать к жизни эту высшую силу, и это полностью изменило всю его жизнь. И теперь он здоровый и счастливый человек. Совет, данный ему в гольф-клубе, был действительно очень мудрым. В настоящее время очень многие люди чувствуют себя несчастными и подавленными и просто не в состоянии справиться с собой и со своими обстоятельствами. А ведь у них для этого нет никаких оснований. В самом деле их нет. Весь секрет в том, чтобы вызвать к жизни высшую силу. Как же это сделать? Позвольте мне рассказать вам один случай из моего личного опыта. Когда я был еще совсем молодым, меня пригласили служить в большой церкви, находившейся в университетском городке, где среди моей паствы были преподаватели университета, а также видные горожане. Мне хотелось оправдать доверие тех, кто предоставил мне такую почетную возможность. В соответствии с этим я очень усердно трудился и в результате почувствовал сильное перенапряжение. Каждый человек должен усердно трудиться, но неблагоразумно слишком усердствовать или напрягаться до такой степени, что вы уже не можете эффективно выполнять свою работу. Это чем-то напоминает удар по мячу во время игры в гольф. Попробуйте срезать мяч, и у вас получится слабый удар. То же самое и в вашей работе. Я начал испытывать сильную усталость и нервозность и уже не находил в себе обычные силы. И вот я решил позвонить одному из преподавателей, покойному Хью Тиллуру, моему большому другу. Он был великолепным преподавателем, а кроме того, заядлым рыбаком и охотником. Он был человеком деятельным, никогда не сидевшим дома. Я понимал, что если не найду его в университете, значит, он где-нибудь на озере удит рыбу. Так и оказалось. На мой оклик он направил лодку к берегу. Рыба клюёт, живь, махнул он рукой. Я забрался к нему в лодку, и мы немного поудили. Так в чем же дело, сынок? с участием спросил он. Я рассказал ему, как усердно я работал и что в результате получилось. Я не чувствую в себе ни подъема, ни сил, сказал я. Он тихонько засмеялся. Ты, наверное, переусердствовал. Когда лодка пристала к берегу, он сказал: «Пойдем со мной в дом". А как только мы вошли в его коттедж, приказал: "Ложись-ка на эту кушетку. Я хочу тебе кое-что прочесть. Закрой глаза и расслабься, пока я буду искать нужную мне цитату". Я сделал, как он велел, думая, что он собирается прочесть мне что-нибудь из области философии или что-то отвлекающее для успокоения. Но тут он сказал: "А, вот оно. Лежи тихо, пока я буду читать тебе это, и пусть эти слова осядут в твоём разуме. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость". Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Потом он спросил: "Ты знаешь, откуда я читаю?" "Да из сороковой главы пророка Исаии", ответил я. "Я рад, что ты знаешь Библию", улыбнулся он. "Но почему же ты не используешь это на практике? Ну-ка, расслабься, сделай три глубоких вдоха. Вдыхай и выдыхай медленно". Практикуй метод отдыха в Боге. Практикуй свою зависимость от Него ради Его поддержки и силы. Верь, что Он дает тебе это сейчас, и не отстраняйся от прикосновения этой силы. Почини себя ей. Пусть она пройдет через тебя. Отдавайся всецело своей работе. Конечно, ты должен так поступать, но делай ее в раскрепощенном и спокойном состоянии, подобно тому, как это делает бейсболист в игре высшей лики. Он легко ударяет битой, не стараясь сделать такой удар, от которого мяч улетает за пределы площадки. Он просто делает все возможное и верит в свои силы, потому что знает, что в резерве у него остается еще масса сил. И он еще раз повторил цитату: "А надеющиеся на Господа обновятся в силе". Это было давно, но я никогда не забываю этого урока. Он научил меня вызывать к жизни высшую силу, и, поверьте, его советы сработали. Я продолжаю следовать совету моего друга, который никогда меня не подводил в течение более чем 20 лет, которые с тех пор прошли. Моя жизнь загружена всякого рода деятельностью, но эта формула восстановления силы дает мне необходимую энергию. Вторым методом обретения высшей силы является выработка позитивной оптимистической позиции по отношению к любой проблеме. Интенсивность вашей веры через испытания, которые вы проходите, прямо пропорционально обретаемой вами силе. необходимой для того, чтобы овладеть теми или иными ситуациями. Поверь в высший, да будет вам, вот основной закон плодотворной жизни. Высшая сила есть, и эта сила может сделать для вас все. Вызовите ее к жизни и испытайте ее необыкновенные действия. Зачем терпеть поражение, когда вы вправе вызвать к жизни эту высшую силу? Определите свою проблему, Поставьте конкретный вопрос. Поверьте в то, что сейчас с Божьей помощью вы обретаете власть над вашими затруднениями. Ко мне за советом пришла супружеская пара, попавшая в настоящую беду. Муж, некогда издававший какой-то журнал, был очень популярной личностью в музыкальных и артистических кругах. Все любили его за сердечность и дружелюбие. Его жена также пользовалась большим уважением. У нее было слабое здоровье, поэтому, уйдя на пенсию, они переехали в сельскую местность. где жили почти в полном уединении. Этот человек сказал мне, что перенес два сердечных приступа, один очень тяжелый, а его жена постоянно находилась в удручённом состоянии, и это его очень беспокоило. Его вопрос был таким: "Могу ли я получить какую-нибудь силу, которая помогла бы нам окрепнуть физически и дала бы новую надежду, мужество и энергию?" Ситуация, как он мне ее описал, сложилась в результате целого ряда разочарований и неудач, постигших их в ходе попыток что-то изменить. Честно говоря, мне показалось, что он был слишком искушенным в житейских делах человеком, чтобы позволить себе безоглядно отдаться вере, с помощью которой лишь и можно было восстановить его здоровье. И я высказал ему свое сомнение в его способности использовать практику простой веры, достаточной, чтобы открыть источники силы в соответствии с христианскими методами. Но он заверил меня в серьезности своих намерений и непредубеждённости, а также в том, что будет следовать любой полученной рекомендации. Я видел, что он говорит искренне, оценил его действительно душевные качества и с тех пор испытываю к нему необыкновенную симпатию. Я дал ему простой рецепт. Он должен был читать новые заветы Псалмы до тех пор, пока его разум не пропитается ими. Я дал ему также обычную рекомендацию заучивать цитаты из Библии наизусть. В сущности, я побудил его отдавать себя на милость Божию, в то же время веруя, что Бог наполняет силой его и его жену. Оба они должны были к тому же твердо верить в то, что Бог направляет их даже в самых мелких обыденных делах. Они должны были также верить в то, что одновременно с усилиями их врача, которого я, как оказалось, знал и которым восхищался, им будет ниспослана исцеляющая милости Иисуса Христа. Я посоветовал им мысленно же выписать эту исцеляющую силу великого целителя, как уже содержащуюся в них. Мне редко приходилось видеть двух пожилых людей, которые стали бы так по-детски радостны и всецело преданы своей вере. Они с великим энтузиазмом изучали Библию и частенько звонили мне по поводу некоторых восхитительных мест, которые они для себя открывали. Благодаря им и у меня появился свежий взгляд на истины, который утверждает Библия. Занятия с этой супружеской чутой были поистине созидательным процессом. Следующей весной, Элен, это имя жены, сказала: "Я никогда еще не проводила более восхитительной весны. Цветы в этом году как-то особенно красивы. А ты когда-нибудь замечал, какие причудливые формы у облаков, и в какие нежные тона все окрашено на рассвете и на закате солнца. Листья в этом году кажутся более зелеными, и я никогда не слышала, чтобы птицы пели в таком упоении и так звонко". Когда она это говорила, ее лицо светилось восторгом, и я понял, что она переродилась духовно, и вместе с тем она начала поправляться физически, вновь обретая свою прежнюю силу. Ее природная созидательная энергия снова забила ключом, и жизнь обрела новый смысл. Что касается Горацио, то у него больше уже не было проблем с сердцем, и во всем чувствовалась необычайная физическая, умственная и духовная сила. Они переехали в новую общину и стали духовным центром ее жизни. Где бы они ни появлялись, от них исходила какая-то странная, вдохновляющая людей сила. Так что же за секрет они открыли? Просто они научились вызывать к жизни некую высшую силу. Эта высшая сила является одним из самых удивительных факторов в человеческом существовании. Я испытываю благоговейный трепет, несмотря на то, что много раз наблюдал этот феномен. Перед этими радикальными, потрясающими, ошеломляющими изменениями к лучшему, которые она совершает в жизни людей. Лично я такой энтузиаст относительно всего того, что может сделать для людей эта высшая сила, что неохотно подхожу к концу книги. Я мог бы излагать одну историю за другой, один случай за другим о тех людях, которые, полагаясь на эту силу, обрели новое рождение. Эта сила неиссякаема. Если вы ее откроете для себя, она хлынет подобно волне мощного прибоя. Она есть у каждого при любых обстоятельствах и в любом состоянии. Этот огромный приток энергии обладает такой силой, что наплывая, сметает все на своем пути, изгоняя страх, ненависть, болезнь, слабость, моральную ущербность, разметая их во все стороны так, как будто они никогда вас не касались, освежая и обновляя жизнь с помощью здоровья, счастья и добра. На протяжении многих лет я занимался проблемой алкоголизма в организации, известной под названием Анонимные алкоголики. Одним из ее основных принципов является то, что человек, прежде чем ему будет оказана помощь, должен осознать, что он алкоголик и сам он не может с этим справиться, что внутри у него нет таких сил, что он побежден. Как только он примет эту точку зрения, он уже будет в том положении, в котором сможет принять помощь от других людей. уже побывавших на его месте. И от высшей силы, Бога, другим принципом является готовность признать свою зависимость от высшей силы, от которой он берет энергию, которой сам не обладает. Действие этой силы в жизни людей является самым эффективным и побудительным фактором в этом мире. Ни другое проявление силы любого вида не может сравниться с этим. Обретение силы материальным путем – всего лишь романтическая сказка. Люди открывают законы, формулы и удвоюют силы для свершения удивительных дел. Духовная сила тоже подчиняется законам. Мастерская этих законов производит чудеса в области гораздо более сложной, чем любая форма механики, а именно в области человеческой натуры. Одно дело заставить машину работать правильно, и совсем другое заставить правильно работать человеческую натуру. Это требует большего навыка, но это может быть сделано. Однажды я сидел под качающимися пальмами во Флориде, слушая историю проявления высшей силы в жизни одного человека, который едва избежал трагедии. Он рассказал мне, что начал пить в 16 лет, потому что это считалось своего рода щегольством. Начав свой путь как социальный пьяница, он спустя 23 года подошел к концу пути 24 апреля 1947 года. Все возрастающая ненависть к жене, которая его оставила, Ктющик, свояченица и обида на них достигли кульминационной точки, и он принял решение убить этих трех женщин. Я привожу эту историю в том виде, в каком он мне ее рассказал, его языком. Чтобы подкрепить силы для этого кровопролитного дела, я пошел в бар. Пара стаканчиков придали бы мне мужество для совершения этого тройного убийства. Войдя в бар, я увидел молодого человека по имени Карл, который пил кофе. И хотя я ненавидел Карла с детских лет, Я был совершенно поражен его безукоризненной внешностью. Меня поразило также и то, что он пил кофе в баре, где прежде просаживал на выпивку только на себя, в среднем по 400 долларов в месяц. Кроме того, я был приведен в замешательство каким-то странным светом, озарявшим его лицо. Зачарованный всем его видом, я подошел к Карлу и спросил: "Что это с тобой стряслось? Что ты пьешь кофе?" "Я уже год как не беру в рот спиртного", ответил Карл. Я был крайне удивлен. так как мы с Карлом частенько вместе ударялись в запой. В этом деле странно было то, что хотя я всегда ненавидел Карла, это меня как-то удивительно тронуло. И тут он меня спросил: "Эд, ты когда-нибудь хотел бросить пить?" "Да, я бросал тысячу раз", ответил я. Карл улыбнулся и сказал: "Если ты действительно хочешь как-то справиться со своей проблемой, протрезвей и сходи на собрание в Пресвитерианскую церковь в субботу в девять часов. Там будет собрание анонимных алкоголиков". Я сказал ему, что не интересуюсь религией, но что, может быть, и пойду. Меня это не вдохновляло, но все таки я не мог выбросить из головы этот свет в его глазах. Карл не настаивал на том, чтобы я пошел на собрание, а лишь повторил, что если я хочу что-нибудь сделать для себя, то у него и его соратников есть ответ на мою проблему. Высказав все это, Карл ушел, а я подошел к стойке бара, чтобы заказать выпивку. Но как-то так случилось, что это вдруг потеряло для меня свою привлекательность. Так что вместо этого я отправился домой, в единственный дом, который у меня еще оставался дом матери. Мне хотелось бы упомянуть, что я был женат 17 лет на очень красивой девушке, но будучи нетерпеливой особой и утратив в меня веру из-за моего пьянства, она в конце концов решила подать на развод. Так что я потерял не только свою работу и все мое материальное достояние, но и мой дом. Придя в дом своей матери, я до 6 часов вечера боролся с искушением приложиться к бутылке, но всё-таки не стал пить. Я всё время думал о внешнем виде Карла. Так что в субботу утром я пошел к Карлу и спросил его, что мне сделать, чтобы не напиться до 9 часов вечера, когда начнется это собрание. Карл сказал: "Всякий раз, когда ты подходишь к бару или кафе, где продают пиво, или видишь вывеску с приглашением выпить виски, скажи только одну коротенькую молитву: "Господи, пожалуйста, дай мне пройти это место", и добавил: "И беги со всех ног. Это и будет сотрудничеством с богом". Он услышит твою молитву, а то, что ты побежишь, будет твоя доля участия в этом деле. Я сделал в точности так, как сказал мне Карл. В течение многих часов, возбужденный и трясущийся, в сопровождении моей сестры я бродил по улицам города. Наконец, в восемь часов сестра сказала: "Эд, между этим местом и тем, где будет собрание, семь пунктов с выпивкой. Отсюда ты пойдешь сам. И если не справишься с собой и придешь домой пьяным, мы все равно будем любить тебя и надеяться на лучшее". Но я почему-то чувствую, что это собрание совсем не похоже ни на одно из всех, на которых ты бывал. С Божьей помощью я миновал эти семь пунктов с выпивкой. У входа в церковь я случайно оглянулся, и мне прямо на глаза попалась вывеска над одним из моих любимых злачных мест. И началась борьба между желанием отправиться в этот бар и решением идти на собрание анонимных алкоголиков. И я никогда не забуду, как сила, которая была гораздо сильнее меня, потащила меня на собрание. У входа в зал заседаний я был крайне удивлен, когда вдруг почувствовал сильное рукопожатие моего бывшего, ненавистного приятеля Карла, и мое недружелюбное к нему отношение сразу исчезло. Было несколько выступлений для большого числа собравшихся там людей разных специальностей: докторов, юристов, каменщиков, слесарей монтеров, шахтеров, инженеров, штукатуров, чернорабочих, кого там только не было. С некоторыми из этих мужчин я выпивал на протяжении последних 10-25 лет. Но в этот субботний вечер все они были трезвые и более того, казались счастливыми. Что случилось на этом собрании, довольно трудно понять. Я знаю только одно: произошло перерождение. Я вдруг почувствовал себя другим где-то глубоко внутри. В полночь, благополучно выйдя из этого зала, где было собрание, я пошел домой с каким-то светлым, легким чувством и уснул спокойно впервые за последние пять лет. Проснувшись на следующее утро, помню, я услышал, будто кто-то отчетливо сказал мне: Есть сила более могущественная, чем ты. Если ты веришь в свои желания и жизнь заботам Господа, то ты как бы условишься с ним, и он укрепит тебя. Было воскресное утро, и я решил пойти в церковь. Службу проводил священник, которого я ненавидел с самого детства. Здесь автор хочет заметить, что ненависть неизбежно связана с эмоциональной и духовной болезнью. Когда разум освобождается от ненависти, человек делает существенный шаг в направлении выздоровления. Любовь является величайшей целительной силой. Этот священник был одним из тех степенных пресвитерианских пасторов, которые любят носить фраки. Мне это совсем не нравилось, но это была уже не его, а моя вина. На самом деле, он был хорошим священником. Я нервничаю уселся среди поющих. Потом священник прочел из Священного Писания, и тема его проповеди была: никогда не пренебрегайте опытом другого человека, ибо он его уже обрел». Я никогда не забуду этой проповеди, сколько буду жить. Она преподала мне ценный урок: никогда не пренебрегать опытом, потому что кто-то уже через это прошел, поскольку он и Бог знают ценность и истинность этого опыта. Позднее я полюбил этого священника как одного из самых замечательных и искренних людей, которых я когда-либо знал. Трудно сказать, когда началась моя новая жизнь. Произошло ли это, когда я встретил в баре Карла или во время моей внутренней борьбы? когда я проходил мимо питейных заведений или на собрании анонимных алкоголиков или в церкви, не знаю. Но я тот, который был безнадежным алкоголиком в течение 25 лет, неожиданно стал трезвым человеком. Я бы никогда не сделал этого в одиночку, так как пробовал тысячу раз и не смог. Но я вызвал к жизни некую высшую силу, и эта высшая сила, имя которой Бог, сделала это. Я поддерживал отношения с рассказчиком, который поведал мне эту историю в течение нескольких лет. С тех пор, как он завязал, у него возникали разные финансовые затруднения и другие проблемы, но он ни разу не поддался слабости. Разговаривая с ним, я чувствовал странное волнение. Это не связано с тем, что он говорил или как он это говорил, а с осознанием некой исходящей от этого человека силы. Он ничем не выдающийся человек, это обычный труженик, работающий в сфере торговли, но в нем находится высшая сила. Она проходит через него, действует в нем и передается другим. И она передалась мне. Эта глава не является диссертацией на тему алкоголизма, тем не менее, я приведу еще один случай в связи с этой проблемой. Я ссылаюсь на эти примеры, чтобы в заключении указать на то, что если есть некая сила, способная избавить человека от алкоголизма, то она может помочь преодолеть любую другую форму поражения, с которой люди сталкиваются в жизни. Нет ничего труднее для преодоления, чем проблема алкоголизма. А сила, которая способна на такой тяжкий подвиг, может, уверяю вас, помочь и вам справиться со своими трудностями, каковы бы они ни были. Позвольте привести вам еще один пример из жизни. Я рассказываю этот случай с той же целью, а именно чтобы подчеркнуть, что есть сила, к помощи которой можно обратиться, вызвать ее к жизни и использовать. Она таинственным образом дарует людям, имеющим веру, самые удивительные победы. Однажды вечером в отеле Руанок, в Руаноке, штат Вирджиния, Один человек, который с тех самых пор стал моим добрым другом, рассказывал мне следующую историю. За два года до этого он прочел мою книгу "Руководство по выработке уверенности". В то время он считал себя да и другие тоже так считали совершенно безнадежным алкоголиком. Он имеет в Вирджинии свой бизнес и обладает такими способностями, что несмотря на пьянство, успешно вел свои дела. Однако он совершенно не контролировал себя в смысле выпивки, и у него началась явная деградация. Когда он читал вышеупомянутую книгу, ему в голову запала мысль, что если бы он добрался до Нью-Йорка, то смог бы излечиться от своей зависимости. И вот он отправился в Нью-Йорк. Но когда прибыл туда, был уже мертвецкий пьян. Один из его приятелей привез его в отель и оставил там. Немного оправившись, он вызвал коридорного и вполне внятно объяснил ему, что он хочет поехать в городской госпиталь, известное учреждение по излечению алкоголиков, которое возглавлял доктор Силкворт. Один из величайших специалистов в области лечения алкоголизма, ныне покойный, но незабвенный. Предварительно обчистив этого человека на сто более долларов, которые были у него в кармане, коридорный доставил его в вышеупомянутую клинику. После нескольких дней лечения доктор Силквард пришел проведать его и сказал: "Чарльз, думаю, мы сделали для вас все возможное. У меня такое чувство, что с вами все в порядке". Это было не в правилах доктора Силкаврта, и тот факт, что он поступил так в данном случае, заставил больного почувствовать направляющую руку высшей силы. Все еще не твердо держась на ногах, Чарльз отправился в деловую часть города и вдруг оказался у двери здания церкви Marble Collegiate на 29-й стрит Нью-Йорка. Случилось так, что был неслужебный день, и церковь была закрыта. Во всякое другое время церковь открыта. Чарльз остановился, пребывая в некотором колебании, Он надеялся, что сможет войти в церковь и помолиться, но поскольку это было невозможно, он сделал довольно странную вещь. Достал из бумажника одну из своих визитных карточек и опустил ее в щель почтового ящика на входной двери. В то же мгновение, как только он сделал это, какая-то неизъяснимая волна спокойствия охватила его. Он ощутил удивительное чувство освобождения. Прислонившись головой к двери, он зарыдал, так, как ребенок, но он уже знал, что свободен. что в нем произошло какое-то удивительное изменение, значение которого подтверждает тот факт, что с той минутой до сего времени он уже ни разу не свернул с этого пути. С того момента он всегда был абсолютно трезв. Этот случай отмечен несколькими особенностями. Во-первых, доктор Селкварт, вероятно, отпустил его из больницы в подходящий психологический духовный, и, скажем так, сверхъестественный момент, указывающий на то, что и сам доктор действовал под божественным руководством. Когда Черш рассказал мне эту историю в отеле Раанок, спустя два года после того, как это случилось, у меня было такое чувство, будто он говорит о чем то что я уже слышал прежде, со всеми подробностями, но он никогда не рассказывал мне этой истории. В сущности, я никогда раньше не беседовал с ним. Я решил, что возможно, он писал мне об этом случае, и я читал его послание, но он сказал, что никогда мне не писал. Тогда я спросил его: "Не рассказывал ли он эту историю одному из моих секретарей, коллег или кому-нибудь еще, кто мог бы пересказать мне ее. Но он повторил, что никогда не рассказывал об этом никому, кроме своей жены, а я до этого времени не встречался с ней вообще. Очевидно, информация об этом случае была передана в мое подсознание в то время, когда он произошел, потому что теперь я вспомнил его. Почему он опустил визитную карточку в почтовый ящик на двери церкви? Возможно, он символически отчитывался перед своим духовным домом, отчитывался перед Богом. Это было волнующим и символическим отделением себя от своей зависимости и обращением к высшей силе, которая мгновенно вытащила его из него самого и исцелила. Этот случай указывает на то, что если есть сильное желание, страстное стремление и искреннее поползновение протянуть руку за этой силой, то она будет дана. В этой главе я привел извлеченные из жизненного опыта людей истории побед, каждый из которых по-своему указывает на постоянное присутствие и действенность силы, обновляющие жизнь, превосходящие наши собственные силы, но находящиеся внутри нас. Ваша проблема может быть не имеет ничего общего с алкоголизмом, но сам факт, что высшая сила может исцелять человека от этой самой тяжелой болезни, подчеркивает удивительную истину, о которой говорилось в этой главе, да и во всей книге, что нет такой проблемы, такого затруднения или зависимости, которые вы не можете решить или преодолеть с помощью веры, позитивного мышления и молитвы Богу. Методы просты и вполне осуществимы, и Бог всегда поможет вам, так же как помог автору следующего письма. Дорогой доктор Пил, когда мы думаем обо всех удивительных вещах, которые произошли с нами с тех пор, Как мы впервые встретились и начали ходить в церковь Marble, все это кажется просто чудом. Когда вы узнаете, что в этом же месяце только шесть лет назад я был полностью разорен в сущности тысячи долларов долгу, подорван физически и нравственно, ни единого друга в мире, и все из-за моего чрезмерного пьянства. Вы поймете, почему иногда возникает необходимость ущипнуть себя, чтобы убедиться, что большая удача отнюдь не сон. Как вам известно, алкоголь был отнюдь не единственной моей проблемой шесть лет назад. Говорили, что я был одним из самых негативно настроенных людей, каких когда-либо носила земля. Но и это еще не все, Ибо я был полон желчи, раздражения, был сверхкритичным и самым нетерпеливым, самоуверенным типом, какого вы когда-либо встречали за все свои поездки. Не подумайте, пожалуйста, что я считаю, будто преодолел все эти препятствия. Увы, Я один из тех людей, которые вынуждены самостоятельно выполнять свою ежедневную работу. Но постепенно, следуя вашим наставлениям, я учусь контролировать себя и быть не столь критичным к своим товарищам. И мое нынешнее состояние похоже на то, как будто меня выпустили из тюрьмы. Я даже не представлял, что жизнь может быть такой наполненной и прекрасной. Искренне ваш, Дик. Так почему бы вам не вызвать к жизни эту высшую силу?